Ужасна наша древняя история. Говорят, после разгрома Золотой Орды в 1380 году великим князем Дмитрием Донским централизованная ига кончилась, и множество небольших неподчиняющихся центральной власти Орд стали беспорядочно нападать на приохские земли. Небольшая Орда, тысяча лошадей. Длилось это почти до XVI века. Не случайно прятались в оврагах и балках местные деревни. В соседнее с п у щ е н н ы м село так и называется – Балково. От вертолета они не убереглись. Местное Серпуховское советско-партийное начальство решило отдать эти земли Академии наук СССР. Нужна была формальность. Земли эти были записаны за колхозом «Заря» коммуны, объединяющим жителей Пущина и соседних деревень. «Собрали сельский исход, чтобы отдали землю». «Нет», — сказали жители, — «мы живем здесь сотни лет, не отдадим». Это были в основном пожилые люди, пережившие революцию, коллективизацию, раскулачивание, Великую войну». Многие-многие не пережили. Здесь были замечательные старухи, прослеживающие свою родословную на много поколений, это так редко сейчас, простые фамилии Казаковы, Виноградовы. Как получилась резолюция собрания с согласием отдать землю, можно только догадываться. А за строптивость старики были наказаны. Специальным постановлением им было запрещено работать в учреждениях строящегося научного центра. Они остались без работы на нищенской пенсии. После многих десятилетий каторжного труда им платили 12 рублей в месяц. Колхозная пенсия. Основой их жизни стали приусадебные огороды. Знали ли энтузиасты академики обо всем этом? Определенно не знали. Это все было за пределами их кругозора. Строительство начали с улучшения дороги. От моста вдоль берега Оки. Дорогу, где надо, замостили булыжниками и засыпали гравием. На асфальт денег не тратили. А еще построили небольшие заводы. д изготовления столярных изделий, дверей и оконных рам, и бетонный. И тут Хрущеву сообщили, что новый центр будет совсем близко, всего 120 километров от Москвы. А он хотел, чтобы далеко, по всей стране распространить науку. Он очень рассердился. Строительство прекратили. Академик Лаврентьев предложил построить научный центр в Сибири, и ему передали все ассигнования от Пущинского центра. «Распространились слухи, что в наших любимых местах не будет для нас институтов», — Несмеянов расстроился. Хрущев утешил его. Для Несмеянова в Москве на улице Вавилова был построен большой и красивый институт т элемента органических соединений и неос. Лучше бы было улица братьев Вавиловых. п р о п у щ е н ы стали забывать. Но президентом Академии наук был назначен вместо Несмеянова математик Келдыш, руководивший советской космической и другими военными программами. Финансовые ревизоры обнаружили, что Академии наук были выделены деньги для строительства научного центра. А деньги буквально закопали в землю, построили дорогу и два завода, и все это не используется. о т н я т а у колхозников земля заброшена. Ревизоры составили акты. Затратив деньги, нужно реализовывать планы. Вновь постановили строить Пущинский научный центр. Из всей компании только Франк не устоял перед натиском Келдыша и согласился возглавить строительство научного центра. Это было трудное согласие. В Москве была уже завершена перестройка типового школьного здания для Института биофизики. Проложены электрические кабели, построен вивари, установлены уникальные приборы, Центрифуги, электронные микроскопы, спектрометры, ЭПР. Директору института Франко пришлось очень трудно. В сформировавшихся лабораториях шла бодрая работа. А тут директор говорит о перспективе переезда из Москвы в необжитые места среди заброшенных полей, где еще не построены школы, магазины и нет даже парикмахерской, не говоря уже о консерватории или малом театре. Обстановка накалялась. На ученом совете сотрудники выступали с резкими протестами, далеко не всегда сохраняя изысканный стиль. Франк оказался между Сциллой и Харибдой. С одной стороны железный Келдыш, с другой разъяренные сотрудники. Франк выбрал Харибду. 30 марта 1961 года состоялась торжественная закладка первого камня фундамент нового здания Института биофизики в Пущине. Под бетонную плиту положили металлический рубль на счастье. На обратном пути в Москву, в автомобиле, у Франка случился инфаркт миокарда. Первый из последующих трех. Тяжело давалось ему п у щ е н а А до нас опять дошел слух, и вполне определенный. п у щ е н а будет. Странное время. Еще не вполне исчезло ощущение хрущевской оттепели. Появился первый сам издат, рукопись книги Жареса Медведева а Лысенко. Мы читали ее дома у Липунова, читал вслух р ы ж е б о р о д ы й Яблоков. Лысенко был еще в полной силе, ему непоколебимо верил Хрущев. Начались аресты тех, кто решил, что критику Сталина надо распространить на КПСС. Но осторожный Энгельгард под названием Институт радиационной физико-химической биологии создал в Москве Современный институт молекулярной биологии. Радиационный начальству, понятно, нужно иметь в виду возможность атомной войны. В Пущине, вне Лысенковского надзора и гнета можно было надеяться на свободную науку. На кафедре биофизики физического факультета МГУ студенты четвертого курса решили не расставаться, а всем вместе, всей группой поехать работать в Пущино, в новый институт биофизики. Я должен был быть дядькой Черномором в качестве заведующего молодой лаборатории. Я годился для этой роли. 10 лет работы – это опыт писания планов и отчетов и общения с начальством. Весной 1962 года меня принял выздоравливающий Франк. Он был очень рад. Предложил сколько угодно штатных мест и любое количество лабораторных помещений в будущем здании института. Весной 1963 года была сформирована наша лаборатория. Но переехать в Пущино мы смогли лишь в июне 1964 года. Мы привезли с физического факультета университета из Москвы работающие приборы и оборудование, чтобы почти без паузы проводить наши опыты и расположились в помещениях Вивария. В здание института мы переехали в январе 1965 года. Институт. постепенно заполнялся. На базе Института биофизики, пока не были построены остальные здания, формировались другие институты. Институт биохимии и физиологии микроорганизмов, ИБФМ, во главе с Николаем Дмитриевичем Иерусалимским, Институт фотосинтеза во главе с Валерием Борисовичем Евсигнеевым, Институт почвоведения и агрохимии во главе с Виктором Абрамовичем Ковдой, Институт белка ИБ во главе с Александром Сергеевичем Спириным и Специальное конструкторское бюро биологического приборостроения СКББП в перспективе институт с таким же названием во главе с Виктором Васильевичем Тихомировым. В Институте биофизики, кроме того, был создан отдел проблем памяти под руководством Михаила Николаевича Ливанова, также планируемый в качестве основы будущего института с тем же названием. Через несколько лет был создан научно-исследовательский вычислительный центр «НИФЦ», в дальнейшем преобразованный в Институт математических проблем биологии во главе с Альбертом Макарьевичем Молчановым. Для соединения академической науки с университетским образованием было решено создать в Пущине филиал МГУ. Этим был озабочен вице-президент Академии наук Андрей Николаевич Белозерский и ректор МГУ академик Иван Георгиевич Петровский. Кроме того, в Пущине, чуть в стороне от основных институтских зданий, еще ранее была создана радиоастрономическая станция физического института Академии наук РАСФИАН. Ее создатели искали под Москвой относительно незаселенное место, где нет транспорта и механизмов, источников электромагнитных помех работе радиотелескопов. Появление у них под боком нового города и множество институтов радости не вызвало. Однако назначение. Смысл существования научного центра в Пущине изменился вскоре после возобновления его строительства. В октябре 1964 года был смещен с поста главы государства Хрущев. Это означало, среди прочего, и падение Лысенко. Последние его годы могли бы стать сюжетом сатирического спектакля. Лысенко и его апологеты обещали решающим образом содействовать реализации лозунга Хрущева «Догнать и перегнать Америку по производству мяса и молока». Непреодолимая вещь диалектика. Хрущев, повернувший нашу историю, на 20-м съезде КПСС своим докладом о культе личности. х р у щ ё в инициатор освобождения из тюрем и концлагерей сотен тысяч узников. х р у щ ё в бывший сам одним из активнейших деятелей сталинского руководства. Он, как и все они, отдавал на смерть тысячи своих товарищей. Смертные приговоры в 30-е годы подписывали тройки – секретарь обкома, начальник областного НКВД и прокурор. А тех, кто не подписывал, расстреливали. Хрущев выжил при Сталине. У него была совесть. И он выступил с докладом на закрытом заседании 20-го съезда. Потрясенные делегаты слушали рассказ о казнях и пытках тысяч людей. Казалось бы, они знали все и раньше, но открывшаяся панорама ужасов была невыносима, и многие падали в обморок. После д в а д т о г о съезда началась оттепель, временная либерализация. До Горбачевской весны было еще тридцать лет. Плохо было тем, кто не понял этого. кто подумал о действительном конце ужасов прошлого. Молодые прогрессивные члены КПСС выступали на партсобраниях с вопросами «Где гарантия, что старая не вернется?» Нужно коренным образом изменить всю систему руководства страной, а это то, чего не мог вынести Хрущев и его окружение. И этих людей стали арестовывать, И волны репрессий продолжались еще долго, и особенно после х р у щ ё в а при Брежневе. Невежественному Хрущеву импонировал невежественный Лысенко. Он был свой. Весь простецкий облик, сбивчивость речи, сиплый голос, контраст с этими классово-чуждыми интеллигентами, с их заумными доводами, мхатовским произношением – и интонациями, и ссылками на данные мировой науки. Беспартийный Лысенко, по указанию Хрущева, принимал участие в заседаниях Полетбюро КПСС. Он был главным консультантом по вопросам сельского хозяйства. Хрущев полагал, что наступило время реализации возможностей колхозов и совхозов. Для этого нужно еще сильнее ограничить личные хозяйства. И по всей стране стали урезать приусадебные участки, огороды и сады, уменьшать сенокосы и еще больше ограничивать содержание скота колхозниками. Зачем корова, когда можно купить молоко в колхозе? Это была очередная катастрофа. Приусадебные хозяйства, занимавшие несколько процентов пригодной для обработки земли, давали около 40% овощей и фруктов. В странном, на грани идиотизма, энтузиазме, Хрущев пытался направить всю страну на решение невыполнимой задачи посредством совхозно-колхозной системы, при отсутствии инициативы и заинтересованности работников, показать всему миру, сколь несовершенна экономическая система Запада. Там на Западе фермеры составляют всего несколько процентов численности населения и обеспечивают продовольствием не только свои страны, но многие другие. В чем там секрет? Оказывается, в США... Дело в разведении кукурузы. И вот по указанию Хрущева вся страна от Средней Азии до Заполярья разводит кукурузу. Агроном Н. получает большие урожаи гороха. А горох очень полезен. Он нужен р а б о ч и м он нужен пахарю из многочасовой речи Хрущева. И вот Н. назначен министром сельского хозяйства страны. Мясо нужно в несколько раз больше. И первый секретарь Рязанского обкома КПСС Ларионов публично и торжественно берет о б я з а т е л ь с т в о в течение одного года увеличить производство мяса в несколько раз. Несчастная страна. Обязательство было выполнено. Были отправлены на бойню практически все коровы. Бесценное молочное стадо Рязанской области. Восхищенный Хрущев награждает золотыми звездами героев социалистического труда большую группу потрясенных гибелью своих коров рязанских женщин, доярок и скотниц и произносит речь во славу рязанских баб. Вот они какие герои! А через некоторое время Ларионов Также, естественно, награжденный Золотой Звездой, кончает жизнь самоубийством. Подорвано на много лет животноводство Рязанской области. Тут нужен Салтыков Щедрин. С годами все больше проникаюсь я чувством, что именно он самый великий русский писатель. Его история города глупого, его сказки... Это про нас, про наше время. Один из способов догнать и перегнать – увеличить содержание жира в молоке коров. В стране остро не хватает сливочного масла. Это в Америке в наше время главная задача, чтобы поменьше было жира, а то, говорят, атеросклероз будет. А в СССР тогда нужно было увеличить производство этого масла. Было оно дефицитом, за ним ездили в Москву. И вот тут началась последняя авантюра Лысенко. Недалеко от Москвы есть прекрасное место Горки. Там провел последние месяцы жизни Ленин. И называется это место с тех пор Горки Ленинские. В 50-е годы В горках было опытное хозяйство «Восхнил». Там ставил свои опыты Лысенко, там изучал действия удобрений в странных комбинациях на у р о ж а й разных культур, там развел стадо коров с целью выведения породы, дающей особо жирное молоко. Лысенко был против генетики. Он полагал, что наследуются признаки, приобретенные в ходе жизни родителей – и обусловленные условиями жизни. Отсюда следовало, что если кормить корову так, чтобы содержание жира в ее молоке было высоким, то у ее потомства, т ё л к и также будет молоко с высоким содержанием жира. А через несколько поколений эта мечта воодушевляла. Начали они не с нуля, выписали издания бычков, известные по нужным качествам породы, как говорили тогда острословы особо жирномолочных бычков, и начали, соответственно, кормить стадо и определять содержание жира в молоке коров. Расчеты были сплошной поэзией. Если обычное содержание жира в молоке около 2,5%, У этих коров было до 4%. А это значит, что если пересчитать на всех коров и все молоко в стране, то как раз и удастся увеличить производство сливочного масла почти в два раза. Как-то не учли эти поэты не только невозможности замены пород коров в стране, но и величины удоев молока в литре, содержание масла, В два раза больше, а литров меньше в три раза. И вообще, если забыть об объемах и искать самое жирное молоко, лучше всего заячье, у зайчих жира в молоке до 30%. Прекрасная мечта з а я ч ь и м о л о ч н ы е фермы. Хрущев был очарован этой поэзией и могущество Лысенко еще более возросло. 18 октября 1964 года Хрущев был смещен, и на его место встал Брежнев, а через некоторое время комиссия Академии наук СССР под председательством Келдыша сообщила результаты обследования работ Лысенко в Горках Ленинских. Много чего там было сказано, что было и так ясно, о безграмотности в постановке опытов и бесплодности многолетних работ. Трудно было что-нибудь добавить принципиальное к еще довоенной критике Лысенко, Вавиловым, Кольцовым, к выступлениям Рапопорта, исследованию Эфроемсона, книги Медведева. Мы все это з н а л и без комиссии. Но были замечательные подробности. л у ч ш и е из них — рацион стада жирномолочных коров. Их кормили, среди прочего, отходами шоколадно-кондитерской фабрики. Поэтому коровы не просто давали молоко с высоким содержанием жира, но, может быть, это было не молоко, а какао? Кончилась официальная власть Лосенко. Но еще долго его ставленники... Тормозили, где могли развитие науки. Еще долго в школах и университетах некому было преподавать основы истинной науки. С падением Лысенко началось возрождение науки. Базой современной молекулярной биологии стал созданный Энгельгартом институт. Теперь он не нуждался в мимикрии, и сменил название, стал называться просто Институт молекулярной биологии. Аналогичным образом созданный в качестве отдела Института атомной энергии имени Курчатова стал самостоятельным Институт молекулярной генетики. В Пущинском центре, естественно, также развивалась молекулярно-биологическая тематика в Институте белка, и в Институте биохимии и физиологии микроорганизмов. Но этим можно было заниматься и в других местах страны. Пущинский научный центр биологических исследований Академии наук СССР стал одним из мест, где начали открыто заниматься современной наукой. Прошло более 30 лет. В одном из лучших мест Центральной России, на высоком берегу Оки, о в и в а е м ы й ветрами, приносящими запахи окрестных полей и светлых лесов, насыщенный воздухом прошедших столетий, воздухом истории, стоит молодой город. Здесь все приспособлено для сосредоточенной научной работы. От дома до лаборатории пешком за 7-15 минут среди зелени, в аромате трав и цветов. Город специально построенный для получения нового знания, высшей привилегии человечества. 7 современных научных институтов и радиоастрономическая станция с радиотелескопами, в и в а р и и й конструкторское бюро, Пущинский государственный университет, филиал биологического факультета МГУ и все необходимое для жизни современного молодого города. Все научные институты принадлежат Российской Академии Наук. Они расположены в линию на одной институтской улице. Первый при въезде в город – Институт почвоведения и фотосинтеза, директор Шувалов. Это не вполне рациональное соединение. Биохимия и биофизика фотосинтеза – исследование механизмов трансформации энергии светового кванта при поглощении его различными формами пигментов. механизмы фотофосфорилирования, проблемы физиологии растений и исследования вечной мерзлоты и о с о б е н н о с т и почвообразования в разных природных зонах.